Ренье III Гримальди, князь-строитель Ренье Гримальди родился 31 мая 1923 года, и был он сыном Шарлотты Гримальди, дочери Луи II, и Пьера де Полиньяка из младшей ветви знаменитого семейства де Полиньяк, из которого происходил, например, Жуль де Полиньяк, премьер-министр французского короля Карла X. Будущий князь Монако получил образование в Англии, Швейцарии и Франции, включая учебу в престижном институте политических исследований «Сеанс ПО» в Париже, который славится подготовкой политической и дипломатической элиты. В сентябре 1944 года Ренье Гримальди начал свою службу в качестве офицера во французской армии и принимал участие в военных действиях против нацистской Германии в Альзасе. Он стал правителем после смерти своего деда 9 мая 1949 года. Хотя формально титул наследовала его мать, княгиня Шарлотта, она решила отказаться от престола в пользу своего сына. Рене III, управляя княжеством, проявил себя как активный предприниматель. В 1966 году он усилил государственный контроль над компанией S.B.M., купив акции у греческого мультимиллионера Аристотеля Анасиса и став основным акционером. Компания S.B.M. Societe de Bandemer, была создана весной 1863 года. Сегодня группе компаний SBM принадлежат казино, роскошные отели, более трех десятков кафе и ресторанов, ночные клубы, спа, пляжи, площадки для проведения мероприятий, гольф-клубы и бутики. Это дало ему возможность взять под свой контроль главный источник дохода княжества. При Ренье III Монако приобрело современный облик, Экономика и туристическая отрасль начали активно развиваться, была расширена морская территория, построен новый вокзал и проведены реставрационные работы в порту. В княжестве началось грандиозное строительство нового района Фон Вьей, где находится стадион Луи II, на территории которого располагаются офисы футбольного клуба Монако, а также университет Монако. Кстати, клуб Монако сейчас является восьмикратным чемпионом Франции, и его владельцем с 23 декабря 2011 года является российский миллиардер Рыболовлев. Рынье III получил прозвище «Князь-Строитель» за реализацию этого проекта, увеличившего площадь княжества на 22 гектара благодаря использованию 7,5 миллионов кубометров насыпного грунта. Строительство завершилось в 1973 году. Спустя 40 лет нынешний князь Монако Альбер II продолжает политику своего отца по расширению территории государства и планирует масштабный проект «Портье». В 1956 году князь Ранье III сыграл свадьбу с голливудской кинозвездой Грейс Келли, урожденной Филадельфии, на счету которой были съемки у знаменитого Альфреда Хичкока, «Оскар» и «Слава» самой кассовой актрисы своего времени». Княжество Монако попало в кадр во время съемок фильма Хичкока «Поймать вора». Там действие разворачивается на французской ривьере. Однако Грейс встретила Ренье лишь год спустя на Канском кинофестивале. Была придумана оригинальная обложка для журнала «Пари Match, на которой была запечатлена встреча князя и американской кинозвезды. Их знакомство завершилось прогулкой и тайной перепиской. Свадьба 32-летнего Рынье и 26-летней Грейс прошла в два этапа. Закрытая гражданская церемония состоялась 18 апреля 1956 года, а на следующий день, 19 апреля, прошла публичная религиозная церемония. После замужества Грейс стала княгиней и оставила свою карьеру в Голливуде. У княжеской четы появилось на свет трое детей. Каролина в 1957 году, Альбер в 1958 и Стефания. 1965 году. Когда отец сменил своего деда, князя Луи II, княжество только оправилось после Второй мировой войны. Монако не то чтобы обеднело, но по меньшей мере ему не хватало инфраструктуры. Этому маленькому государству были необходимы перспективы на будущее. Мой отец был главным архитектором развития, роста и экономической диверсификации княжества. Женитьба моих родителей, конечно, внесла свой вклад в открытие княжества миру, Но это была не тихая гавань. Во Франции царил кризис, в правлении СБМ тоже. Поэтому мой отец ввел в стране новую конституцию. Он внес свой вклад в то, чтобы наша страна вошла в ООН в 1993 году и в Совет Европы в 2004 году. Альбер II Гримальди. А в 1982 году случилось ужасное. Супруга князя погибла в автокатастрофе. 13 сентября Грейс Келли потеряла контроль над своим автомобилем марки Rover SD-1, и машина съехала с крутого поворота, упав с горы. В автомобиле находилась ее дочь Стефания, которая, к счастью, осталась жива. Когда спасатели извлекли Грейс из разбитой машины, она была еще в сознании. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания, но врачи вскоре пришли к выводу, что подобное состояние не поддается лечению, и с согласия Ренье аппарат был отключен. По версии профессора Жана Шаталана, главного хирурга госпиталя Монако, где скончалась Грейс Келли, за рулем она перенесла инсульт. Что же касается Стефании, то она получила серьезный перелом шеи. Отношения отца и сына временами были сложными. Альбер был застенчивым ребенком, которому было неудобно в обществе. Сдержанный мальчик, он страдал неуверенностью в себе из-за заикания. «Застенчивый, я был таким, я все еще вижу себя в шесть лет открывающим мемориальную доску и в ужасе спрашивающим себя, смогу ли я совершить это», — смог признаться Альбер. Несмотря на любовь родителей, мальчик и его старшая сестра Каролина проводили с ними мало времени. «В детстве мы, несомненно, были больше привязаны к нашей няне, чем к нашим родителям», — вспоминала Каролина. Софи Венцело, французская журналистка. Скала в Трауре, Каролина, Альбер и Стефания, в возрасте 25, 24 и 17 лет, соответственно, только что потеряли свою горячо любимую мать. Их горе неизмеримо. Безумно влюбленный в свою жену, князь Монако Ренье III опустошен, уничтожен горем. Его боль неописуема. Его боль была самой сильной. Он чувствовал себя самым пустым, самым покинутым. Поэтому... Столкнувшись со страданием, трое молодых людей решили противостоять этому, быть солидарными, сплотившись вокруг него. «Это казалось нам самым важным», — заверила Стефания. Эльза Мино, французская журналистка. «Со смертью княгини в мою жизнь вошла пустота», — признавался потом Ранье Третий. «Он так и не женился во второй раз. До самой смерти хранил верность своей жене и не переставал бороться за процветание княжества». На тогдашнюю 17-летнюю принцессу также сильно повлияла смерть матери. Ведь она была с Грейс Келли во время ужасной аварии, унесшей ее жизнь. Впрочем, Стефания не осталась невредимой. «После аварии я оставалась парализованной с правой стороны в течение 14 дней», сказала она журналисту еженедельника Paris Match. Она боролась за выживание, но принцессе Стефании также пришлось столкнуться с ужасными слухами. Говорили, что это я была за рулем, что я убила свою мать, говорила она. Несомненно, ей тоже потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, как и всей остальной семье. Эльза Мино. Чем же он отметился, помимо того, что при нем было развернуто активное строительство в Монако? Прежде всего, в 1962 году была принята новая конституция, которая стала второй по счету. Она предоставила право голоса женщинам, учредила Верховный суд Монако и отменила смертную казнь как высшую меру наказания. 28 мая 1993 года княжество стало полноправным членом ООН. Проблемы со здоровьем Рынье III привели к тому, что отец и сын начали работать вместе. Муж Грейс Келли перенес операцию по аортокоронарному шунтированию в 1994 году, а шесть лет спустя ему частично удалили легкое, чтобы контролировать опухоль. Затем правитель делегировал сыну свои поездки за границу. Очень уставший Ренье III несколько раз поступал в период с 2002 по 2005 год в кардиоторакальный центр для прохождения обследований в связи с гриппозным заболеванием и общей усталостью. Принц Альбер стал регентом княжества 31 марта 2005 года из-за физических проблем отца. Неделю спустя смерть ранье III оставит после себя большую пустоту. Софи Винцело, французская журналистка. Также князь ранье III был известным филателистом и активно участвовал в разработке дизайнов почтовых марок и в их выпуске. Он считал, что марки являются лучшим послом страны, а его личная коллекция стала основой для создания музея почтовых марок и монет Монако. В 1996 году он получил награду от Всемирной ассоциации издателей филателистических каталогов, а в феврале 1999 года под его патронажем был основан клуб Монте-Карло – элитарное объединение филателистов с более чем сотней членов. В 2002 году был подписан новый договор с Францией, который гарантировал, что даже в случае отсутствия наследника Гримальди Княжество останется суверенным государством и не перейдет под протекторат Франции. Ренье III умер 6 апреля 2005 года в возрасте 81 года и был похоронен рядом со своей супругой Грейс в семейном склепе Кремальди в соборе святого Николая в Монако. Ренье III по праву прозвали князем-строителем. Это именно он заложил первый камень в фундамент нового квартала фон Вьей, И именно за годы его правления Монако приобрело тот облик, который мы можем видеть сегодня. Не секрет, что именно при нем экономика и туристический бизнес княжества набрали обороты. Появился новый вокзал, прошли реставрационные работы в порту, расширилась за счет моря территория государства и так далее.